Комментарий исполнителя. Вот я, наконец, и записал вторую часть ученика карты. Она мне далась в некотором смысле и довольно тяжело, и довольно легко. Какая-то очень неоднозначная книга пока что получается. Свои впечатления я как раз-таки и хочу изложить в этом звуковом сообщении. Давайте начнем по тому, что меня прежде всего порадовало. Во-первых, здесь были весьма интересные события, связанные вот с этой девочкой-демонессой. Арка была довольно интересная и чувствовалось, что реальный герой, ну, может даже умереть и находится в опасности. То есть ситуация действительно выглядела достаточно серьезная. И как он из нее выкручивался, было тоже весьма интересно. По сути, вот именно эти события мне больше всего запомнились из данного тома. Ну и еще, конечно же, был довольно самый интересный момент по поводу, так сказать, прокачки героя как специалиста в этом клубе низкоуровневых карт. Это была нормальная тема тоже, особенно как он вошел в тандем со своим напарником, и они, так сказать, друг друга дополняли. К сожалению, все-таки у них к концу не получилось, так сказать, остаться вместе, но я уверен, что когда-нибудь далеко в будущем они еще встретятся, он будет уже довольно силен, и его напарник там, наверное, в других городах будет уже жить хорошо, поживать со своей девушкой или, возможно, уже к тому времени с женой. Но, к сожалению, да, из их затеи с вот этим сериалом, до конца, к сожалению, ничего не вышло. Я так полагаю, что они его завершать не будут, и это тоже один из небольших таких плюсов, потому что, ну, как мы понимаем, в Ренобе часто мы все, что начинаем, все заканчиваем, все у нас идет хорошо, все отлично, ну, а тут такой вот действительно человеческий момент, что, ну, не все идет по твоему плану, и не всегда все пойдет хорошо. И вот в таких мелочах, которые, ну, не совсем важны для сюжета, как раз таки можно их опускать и делать вот такие, ну, весьма интересные жизненные ходы. Это были вот плюсы, которые я могу отметить. Ну, еще такой маленький-маленький плюсик в карму этому произведению я поставлю за весьма интересное поведение главного героя вот в моменте присутствия в Академии, когда он пытался закосить подмажорика, когда он действовал так скрытно, когда он сам догадался, что он встретился с девчонкой из Звездной палаты довольно быстро, при том, что это было, ну, не супер-то очевидно. То есть здесь герой показал свою, ну, в некотором смысле догадливость, которая у него была, в принципе, видна с самого начала данной истории. И автор, так сказать, не предает своего героя и остается вот примерно на том же уровне, который мне очень понравился изначально. Вот еще могу сказать по поводу развития главного героя в этом подводном мире и, в принципе, таинственной карты. Здесь мы, к сожалению, маловато увидели, то есть часть была довольно большая, опять-таки 6 часов, но вот именно развитие в этом плане мы толком не увидели, потому что, опять-таки, демонеса нам заняла большую часть времени и по особо там поразвиваться времени не было. А вот с этими меч-рыбами мы так толком никуда и не зашли, потому что последние пять глав нам решили задать филлеры на вот эти двигатели и прочее. Ну, которые, кстати, оказались не совсем филлерами, а так или иначе все-таки повлияли на глобальный сюжет, потому что главный герой теперь наверняка будет становиться популярнее. Ну, а теперь давайте перейдем, ну, к таким некоторым минусам и огорчениям в моем впечатлении о данной книге. Ну, прежде всего скажу, что она мне кажется довольно душной. Действительно, мне довольно тяжело давалось чтение данной книги, Особенно с момента того, как главы стали больше. То есть раньше я мог до там, 72 второй главы, я мог читать главы в большом количестве, потому что между ними я мог сделать хотя бы небольшой перерыв и разгрузиться. Здесь же я читаю, как правило, две главы за приход, это уже почти час времени в неотредактированном звуке, и у меня аж голова пухнуть начинает от того, как это все там происходит, как это читать тяжеловато из-за, ну, так сказать, специфики текста. Он здесь переведен весьма неплохо, но все-таки автор пишет довольно тяжело, я так понимаю, поэтому мне, ну, не очень легко дается прочтение данной книги. Ну и прежде всего, сама тема. Я уже, как изначально говорил в первом комментарии, с картами мне, ну, не супер так-то заходит. Она довольно, как я уже сказал, довольно душная, и мне тяжеловато такое читать. Это, так сказать, культиваторка в некотором смысле обновленная, с спецификой вот этой системы и прочего. То есть если совместить «Бурю Звездной войны» с какой-нибудь классической культиваторкой, получится что-то вот в этом духе. И лично для меня вот по этой причине она оказалась довольно душной. И поэтому действительно мне тяжеловато ее читать. И бывало, я иногда затягивался со временем в озвучке и не хотелось садиться за прочтение данной книги. Но, к счастью, все-таки она не настолько плоха, чтобы я ее забрасывал, она просто вполне плотненький средничок для меня. Просто в моем списке релизов, которые я озвучиваю, есть книги, которые мне нравятся больше. Ну и это не совсем-таки мой жанр. Но, тем не менее, история довольно все-таки интересная, ее можно читать и продолжать. То есть, если у кого-то вдруг появится желание заказать продолжение, то, пожалуйста, в принципе, я не против читать данную книгу. Она довольно-таки неплоха. Плюсом аудитории она все-таки нравится, поэтому я ничего против не имею совершенно. Ну а еще к минусам, пожалуй, можно добавить то, что события все-таки развиваются крайне медленно. Это опять-таки в копилку вот этой душности небольшой, потому что, действительно, мы очень много времени потратили на главы с э, развитием бизнеса, с развитием сценария там и прочее, с э, там использованием этой карты хвостатой иглы и там прокачкой с демонессой и прочим. Ну и в академке мы там тоже на сцену с залом потратили несколько больших глав. И это все было довольно тяжело, потому что, ну, как правило, такие некоторые моменты, по крайней мере, из этих можно было значительно опустить. Ну и последние главы, которые были действительно все-таки более-менее филлерными, испортили впечатлением. Потому что все-таки под конец хотелось, ну, чего-то посерьезнее навалить и сделать что-то поинтереснее. По крайней мере, можно было бы, мне кажется, разобраться с меч-рыбами. Но все-таки это не, опять-таки, не деление по томам, это деление по моим часам и, так сказать, частям. Поэтому здесь придраться не к чему. Просто так получилось, и, ну, вот не повезло мне, что у меня последние главы оказались достаточно филлерными. Думаю, что каких-то действительно кардинальных минусов я выделить-то больше и не могу, потому что произведение идёт весьма логично пока что. В некотором смысле действительно интересно, боёвка была весьма неплохая, и, в принципе, прям поругать мне не за что. Но я говорю действительно неплохое, просто видно лично мне, не прям чтобы супер заходит. Я надеюсь, что вам оно понравилось, прежде всего потому, что ваша реакция, естественно, поднимет и мое настроение от того, что я прочел эту книгу, и она кому-то действительно понравилась. По крайней мере, ну, я так считаю. И, пожалуй, в конце я уже буду добавлять о том, что, конечно же, если вы хотите узнать что-то о продолжении данной книги или о продолжениях других серий, то, пожалуйста, переходите либо в Телеграм-канал, либо в группу ВКонтакте. Там есть все новости и расписание, которое актуально всегда висит либо в закрепе, либо в актуальной информации в разделе ВКонтакте. Там же висит вся информация по поводу заказов у меня на озвучку. Сейчас цена немного повысилась, но она, как правило, все равно осталась ниже, чем у всех остальных читов моего стиля, потому что я довольно иногда затягиваю со сроками. Но это опять-таки прописано в расписании. Если вас условия будут устраивать, то, пожалуйста, можете писать мне в личку, на почту, если кому-то это интересно, И можете договариваться со мной по поводу озвучек либо продолжения данной серии, либо вообще совершенно других книг, которые вам интересны. Опять-таки, вся информация по этому поводу есть в информационных каналах. И именно там вы можете узнать как и актуальную цену, так и расписание примерных релизов. Об этом я уже сказал, и в принципе, те, кто хотел узнать и хочет заказать, перейдут и обязательно посмотрят. А для остальных могу добавить только то, что также у меня есть бусти чат, где льются эксклюзивные... релизы, такие как «Легендарный механик», и сейчас еще появляется новое произведение, о котором я пока не рассказываю, потому что о нем нет информации никакой в открытом доступе. Но если вы слушаете где-то далеко в будущем, то, возможно, вы уже будете знать, что у меня такое произведение есть. Но я о нем здесь говорить не буду, останется таким маленьким секретиком, который вы можете узнать уже заплатив всего 60 рублей минимум. Ну, если хотите побольше, то я буду только счастлив. потому что в скором времени появится еще один уровень подписки с новыми плюшками, которые будут очень эксклюзивны и которые будут действительно э, действительно интересном формате проходить. Но я пока что еще не могу о них говорить, потому что, опять-таки, они еще не прописаны официально, и я еще нигде не составлял, ну, так сказать, определенный список этих преимуществ. Но то, что этот уровень будет, и информацию о нем вы можете посмотреть, естественно, на моей странице Бусти из описания ниже, по которой вы можете перейти, опять-таки, по ссылке. и там уже посмотреть все интересующие вас уровни. Но, как я уже сказал, всю основную информацию и доступ в Телеграм-чат, где куча глав легендарного механика, новые произведения и все главы, которые льются сразу после их создания, вы можете получить всего за 60 рублей. Мне кажется, это потрясающее преимущество. Даже чашка кофе сейчас только не стоит. Даже пол чашки кофе сейчас только не стоит. Поэтому, пожалуйста, поддержите бедного исполнителя, который хочет жить и существовать на небольшие деньги из своей озвучки, И действительно уже получить, такую, сказать, благодарность от своих слушателей за многие годы работы. Думаю, что все, я уже действительно наговорил большое свое мнение. Те, кто не хотел слушать мое нытье и прочее, наверняка ушли. И слушают меня сейчас только самые верные и самые крутые ребята. Большое вам спасибо. Все-таки на данной серии почему-то комментарии мои не очень послушали. И я тут, так сказать, спустя многое время записи комментариев выдавил все, что мог и все, что хотел по этому поводу. И мне кажется, у меня получилось весьма неплохо. К сожалению, по самой книге поговорить прям очень много и обширно не получилось. Но, как я сказал, для меня она такая, ни рыба, ни мясо. Очень средненький такой продукт. И поэтому я не хочу его ругать и не хочу его восхвалять. Поэтому, следовательно, я здесь и ничего такого кардинального не выдал. Максимальный среднячок. Именно поэтому я хочу послушать ваше мнение в комментариях.